Ефрем и Манасия Несколькими неделями позже он заболел. Легкий жар румянил его столетние щеки. У него спирало дыхание, и, опершись на подушке, он полусидел в постели, чтобы легче дышать. Не Фалиму не нужно было идти оповещать Иосифа, ибо тот установил осведомительную связь между Госсеном и своим городом. благодаря которой дважды в день получал известие о состоянии старика. Когда же ему донесли «Вот, отец твой болен, у него легкий жар», он позвал обоих своих сыновей и сказал им по-ханамски «Приготовьтесь, мы поедем в Низове навестить вашего деда». Они ответили «У нас назначена охота на газелей в пустыне, отец». Вы слышали, что я сказал? спросил он по-египетски, или не слышали? Мы очень рады нанести визит деду, отвечали они, и известили своих друзей, богатых менфийских щеголей, что не смогут участвовать в охоте по семейным обстоятельствам. Сами они тоже были щеголями и детьми изощренной культуры, на маникюренные, причесанные парикмахерами, надушенные, нафабренные, с перламутровыми ногтями ног, с затянутыми талиями и развивающимися лентами спереди, по бокам и сзади, на бедренника. Ничего дурного в обоих не было. Их щегольство, само собой вытекавшее из общественного их положения, не нужно им ставить в упрек. Правда, Монассия, старше был очень заносчив, и своим происхождением от жрецов солнца со стороны матери кичился еще больше, чем славы отца. Зато Ефрема, младшего, с глазами Рахили, надо представлять себе благодушно веселым, скорее скромным, как раз в той мере, в какой скромность из веселости вытекает. Ведь заносчивость не любит смеяться. Обняв друг друга руками в кольцах, чтобы тверже стоять на ногах, в прыгающей повозке, Они ехали позади отца на север, в сторону Устии. Майя Сахма сопровождал Иосифа, надеясь принести пользу больному врачебными своими познаниями. Иаков лежал в полузабытии среди подушек, когда домосек Елизер сообщил ему о приближении его сына Иосифа. Старик сразу собрался с силами, верил этому, пресносущему старшему рабу посадить себя на постели и чрезвычайно оживился. «Если мы нашли благоволение, — сказал он, — в очах господина сына, и он навещает нас, нам не к лицу распускаться из-за небольшого жара». И он разгладил серебряную свою бороду и поправил ее на груди. «Молодые господа!» «Тоже с ним!» — сказал Елизер. «Хорошо, хорошо! Вот оно что!» — ответил Иаков и выпрямился, готовясь к приему. Вскоре вошел Иосиф с обоими принцами. Они с церемонными приветствиями остановились у входа, а он приблизился к ложу и любовно взял в руки бледные руки старца. «Святой папочка!» — сказал он. Я прибыл с ними, потому что мне сказали, что на тебя напал легкий недуг. — Он легок и слаб, — отвечал Иаков, — как то свойственно болезням старости. Болезни тяжелые, цветущие, удел юности и крепкой мужественности. Они нерьяно набрасываются на них и резво доплясываются с ними до могилы, что никак не подобало бы почтенному возрасту. Лишь слегка дотрагивается немощная болезнь дряхлым своим перстом до старости, чтобы ее погасить. Эта болезнь немощнее, чем я. Она сбита с толку, преклонными моими годами, и ее недостаточно. Побывав у моего ложа вторично, ты еще раз вернешься домой раньше, чем оно станет смертным моим одром. В первый раз я позвал... и пригласил тебя к себе. На этот раз ты явился сам, но я позову тебя еще раз на третье и последнее свидание и на празднество смерти. Пусть оно будет не скоро, и пусть еще не одно лето отпущение переживет господин мой. Возможно ли это дитя? Довольно того, что сегодня еще не пришел час этого празднества, час собрания... Устами твоими, говорит придворная вежливость, а я нахожусь в предсмертной своей поре, когда неуместно красивое пустозвонство, и нужны только строгость и правда. И после, в час собрания царить будут только они, говорю это тебе наперед. Иосиф склонил голову. «Хорошо ли ты чувствуешь себя, дитя мое, перед Господом?» «И перед богами этой страны?» — спросил Иаков. «Видишь, болезнь моя настолько слабее меня, что я могу позволить себе справляться о самочувствии других. Правда, тех только, кого я люблю. Ты, вероятно, по-прежнему усердно взыскиваешь пятину стуземцев. Это нехорошо, Иосиф. Ни Не царю должна бы принадлежать пятина одному Господу». «Знаю, возвысившись самой, все знаю. Ты, вероятно, при случае и воскуряешь солнцу и звездам, как того требует твое положение. Дорогой мой отец, знаю, отрешенный мой агнец, все знаю. Как это, однако, мило с твоей стороны, что между первым и третьим разом ты незванно по собственному почину навестил старика, «Несмотря на свою занятость служебными обязанностями и всякими воскурениями, «я воспользуюсь твоим приездом, чтобы продвинуть одно дело, «о котором мы так и не говорили с тех пор, как ты снова явился мне на лугу, пропавший мой сын. «Тогда, любимый, я сказал тебе на ухо, что разделю тебя в Иакове и Россию в Израиле, «что расщеплю тебя на племена внуков». и сыновья сына праведной будут, как сыновья Лии, а ты, как один из нас, ибо ты будешь произведен в отцы, чтобы исполнили слова «он возвысился». Иосиф склонил голову. Есть в Ханаане одно место. Возведя глаза к небу, начал вещать Иаков, подхлестываемый жаром, которому он был очень благодарен за то, что тот разогрел ему кровь. Одно место, что прежде звалось Луз, где делают чудесную синюю краску для шерсти. Но место это уже не зовется Луз. Оно названо Вефилем и Эсагилой, домом вознесения главы. Ибо там явился мне в сновидении Бог всемогущий, когда я спал на Гелгале, и камень подпирал мою голову. Он явился мне в обличье царя на самом верху лестницы, которая связывала небо с землей, и где основали сладкогласные ангелы звезд. Он благословил меня знаком жизни, и под звуки арф произнес слова безмерного утешения, ибо он обещал мне могущественное свое пристрастие, и что он расплодит и размножит меня, и произведет от меня множество народов, несметных детей пристрастия. А потому и Егосиф, два сына твои, родившиеся тебе в земле Египетской до моего прибытия, они будут мои, как Рувим и Симеон, и называть их будут по моему имени. Те же, что родятся у тебя позже, будут твои, и называть их будут по именам их братьев, которым они станут как сыновья, ибо ты изгнан со своего престола в кругу двенадцати, но изгнан с такой любовью, что взамен тебе уготовлен четвертый рядом с тремя торжественнейшими». Тут Иосиф уже приготовился поставить перед ним принцев, но старик начал вещать о Рахиле, еще раз о том, как она умерла у него, когда он шел из Месопотамии в стране Ханаан на дороге, немного не доходя Ефрафы, и как он похоронил ее там же у дороги в Ефрафу, которая зовется теперь Вифлеем. Говорил он это просто так, невзначай. Никакой особой связи с тем, о чем шла сейчас речь, слова его не имели, разве что он хотел вызвать в этот час тень единственной своей возлюбленной и, может быть, указать потомкам Рахили их собственную, их особую святыню, ее могилу, поскольку для других местом паломничества должна была стать двойная пещера Махпелых. Возможно также, что этим он хотел заранее оправдать ту уловку, ту замену, которой сейчас собирался прибегнуть и задумал, которую, несомненно, уже давно. мнения учителей о целях этого упоминания расходятся но мы склонны думать, что никаких целей у него вообще не было, и говорил он о миловидной, потому просто, что, ведя сейчас торжественные речи, он мыслями уносился к своим историям, и ему было бесконечно приятно говорить о Рахиле, так же, как и о Боге, даже не связано, и еще он боялся, что больше ему уже не случится о ней говорить, а ему хотелось непременно сделать это еще раз. Затем, когда он в последний раз похоронил ее у дороги, он огляделся, приставил козырьком руку к колбу и спросил, «А кто это?» Ибо он притворялся, что до сих пор вообще не замечал обоих своих внуков, и преувеличивал слабость своего зрения. — Это мои знакомые тебе сыновья, святой папочка, — отвечал Осиф, которых Бог дал мне в этой стране. — Если это они, — сказал старик, — то подведи их ко мне, чтобы я благословил их. Тихо, прищелкивая языком, старик покачал головой. — Миловидные мальчики, насколько я вижу, — сказал он. оба славны и миловидны пред Богом. Наклонитесь ко мне в сокровище, чтобы я поцеловал молодую кровь ваших щек столетними своими устами. Кого это я сейчас целую, Ефрема или Монасью? Ну да все равно. Если то был Монасья, то сейчас я целую Ефрема в щеки и в глаза. Подумай, я снова увидел лицо твое, Повернулся он к сыну, все еще обнимая Ефрема, на что уже и не надеялся. Но вот Бог показал мне даже детей твоих. Будет ли преувеличением назвать его источником беспредельной доброты? Нет, конечно, ответил Иосиф рассеянно, ибо он заботился о том, чтобы мальчики правильно стояли перед Аковым, который показал, что не различает их. «Монассия», — сказал он тихонько старшему, — «внимание, сюда, соблюдай порядок, Ефрем, встань вон там». И правой своей рукой он подтолкнул его к левой руке Израиля, а левой поставил монассию против правой руки Яковы, чтобы все было как полагается. Но что же он тут увидел? Увидел с изумлением, досадой и тихой радостью. Увидел он вот что. Слепо подняв кверху глаза, отец положил левую свою руку на склоненную голову Монасии, а правую — крест накрест на голову Ефрема, и, слепо уставившись в пустоту, тотчас же, прежде чем Иосиф успел вмешаться, начал говорить и благословлять. Он призвал тройного Бога, отца, пастуха и ангела, благословить отроков на речь на них его Якова имя и имя отцов его и взрастить их во множестве, чтобы они кишели как рыбы. Да, да, пусть будет так. Излейся благословение, священный дар из моего сердца через мои ладони на ваши головы, в вашу плоть, в вашу кровь. Аминь. Иосиф никак не мог прервать благословение, а его сыновья не замечали, что с ними происходит. Они сейчас вообще были довольно рассеянны и немного сердиты, особенно Манасия, от того, что им пришлось отказаться от охоты из-за этой церемонии. Каждый ощущал только прикосновение благословляющей руки к своей голове, и даже если бы они могли видеть, что руки скрещены, и правая лежит на младшем, а левая на старшем, они не придали бы этому никакого значения и решили бы, что так и должно быть, что так принято в роду чужеземного деда. И тут они были не так уж правы, ибо Яков, брат Косматова, конечно же, постарял и подражал. Он подражал слепому в шатре своему отцу, который отдал ему... Благословение, прежде чем пришел Красный». Без обмана, на его взгляд, тут нельзя было обойтись. Какая-то замена нужна была, и поэтому он поменял местами, хотя бы руки, и правая легла на голову младшего, и тот стал праведным. У Ефрема были глаза Рахили, и он был явно приятнее. Это, конечно, тоже имело значение». Но главное, он был младшим, а младшим был и он самый Иаков, а его заменили с помощью шкур, с помощью меха. Когда он сейчас менял руки, в ушах его звенели заклинания, которые, снаряжая его, бормотала рачительная родительница, но которые доносились из куда более дальних далей, и были куда древнее и исконнее, чем та, учиненная Ревекой замена». Дитя обовью, закутаю камень, ощупай отец, поешь, господин мой, а братья из бездны тебе покоряться. Иосиф, как мы уже сказали, был и обрадован, и уязвлен сразу. Приверженность его к путовству сомнению не подлежала, но как государственный деятель он чувствовал себя обязанным спасти порядок и право. поскольку их еще можно было спасти. Как только старик закончил благословение, он сказал, «Прости, отец, все не так. Я поставил перед тобой мальчиков правильно. Зная я, что ты собираешься скрестить руки, я расположил бы их иначе. Позволь обратить твое внимание на то, что левую свою руку ты положил на монасию старшего моего сына, а правую на Ефрема, родившегося позднее». Верное, освещение виною тому, что ты, с позволения сказать, немного облагомолвился. Не угодно ли тебе быстро поправить дело, поменяв надлежащим образом руки и сказав еще раз, ну, хотя бы только аминь? Ведь право на правую принадлежит не Ефрему, а Монассии. При этом он даже прикоснулся к лежавшим еще на головах рукам старика, пытаясь почтительно положить их по правилам. но Иаков не уступил. «Я знаю, сын мой, я знаю», — сказал он, — «и пусть так будет. Ты правишь в земле египетской и взимаешь Петину, а в этих делах правлю я, и я знаю, что делаю. Не печалься, этот, и он приподнял левую руку, тоже умножится, и от него произойдет великий народ, но меньше его брата. «Будет больше его, и от семени его произойдет народ величайший. Как я хотел, так и поступил, и такова даже моя воля, чтобы это вошло в поговорку и стало крылатым словом в Израиле, то есть чтобы, благословляя, говорили, «Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Монасии, запомни это, Израиль!» «Как ты прикажешь?» сказал Иосиф. А юнцы убрали свои головы из-под благословляющих рук, подбоченились, пригладили прически и были рады, что можно выпрямиться. Замена не очень-то их тронула. И по праву, поскольку священно вымысел, приравнявший их к сыновьям Аковой, потомкам Ли, ничего не изменил в личном их бытии. Они прожили свою жизнь знатными египтянами, И только их дети, а вернее некоторые из их внуков, благодаря общению, религиозному воспитанию и бракам, все больше и больше примыкали к евреям. Так что иные части клана, отправившегося однажды из Кема назад в Ханаан, возводили свой род Ефрему и Монассии. Но и в свете дальнейшего, в свете последствий уловки Иакова, равнодушие этих молодых людей никак нельзя назвать неоправданным, по крайней мере, если говорить о количестве тех, кто назывался позднее их именами, ибо по нашим изысканиям, в пору их расцвета то люди Манасии составляли на каких-нибудь двадцать тысяч душ больше, чем люди Ефрема. Но Яков свое дело сделал и свое благословение обманом сопроводил. Он очень обессил после этого празднества и сознание его помутилось хотя иосиф просил его лечь он продолжал выпрямившись сидеть в постели и принялся рассказывать своему любимцу о земельном участке который он завещает ему преимущественно пред братьями и который был отнят им иаковым у амареев мечом и луком речь могла идти только о той пахотной земле у Шакема, что Иаков однажды под воротами города приобрел у подагрика хаморы, или яморы, заплатив ему за нее сто шекелей серебра и, следовательно, отнюдь не завоевав ее мечом и луком. Почему это вдруг Иаков, благочестивый житель шатров, заговорил о мече и о луке? Орудий такого рода он никогда не любил и не пускал в ход. и не мог простить своим сыновьям, что когда-то они по-дикарски пустили их вход в ход в Шикеме, отчего как раз и приходилось сомневаться в действительности заключенные тогда сделки и в том, что Иаков вправе еще распоряжаться этим участком. Однако, ослабев, он распорядился им, и припас лбом к рукам отца, Иосиф поблагодарил его за его Особое завещание тронуты этим доказательством любви и одновременно тем удивительным явлением, что именно слабость побудила старика увидеть себя в роли героя-воина. Иосиф рассудил, что это признак близкого конца, и решил на этот раз не возвращаться в Менфи, а дожидаться вызова на последнее собрание в близлежащем Покосе.